Наконец император остановился Скажи-ка ты мне Да опять по чистой правде Была ли речь Принцева и на мой счет Увольте, государь Не сметь мне, рабу Сказывай Один ведь тебя слушаю Но... С нового года, как я сюда прибыл Принц ни разу не упоминал про вас И знал ли он о вашем восшествии, про то не ведаю А... а недавно Так что же было недавно? Точно во сне ему привиделось Или слетело на него какое прозрение В страх даже привел И вдруг заговорил И на какой же манер он заговорил? Говорил, мини Правящий царь это ведь Петрович, внук Петра. Да и я, как и он, здешний империи принц, и ваш государь только Иванович. От Ивана царя. И пора бы Петровичем с Ивановичем мир навсегда положить. Слава Деву вышних Богу и на земле мир в человецах благоволения. Так и сказал. Прояснение на него будто нашло Индов страх поверг Был бы говорить что угодно Господу И тихо же святая сошла бы на наше царство И славе о том Петра И моей не умереть Тогда бы отныне и до веку Дон философ Супермент Вар, -ва. Правда Надо в момент без промедления И ни на какие дела Несмотря конец всему положить Лицедеи душеголовцы. Петр Федорович снова решительно направился к входу в каземат. Но здесь его встретил Волков. Одно слово, Ваше Величество. Чего тебе? Скорей! Умоляю об одном. Что бы вы ни решили, не приводите в исполнение теперь же. Вспомните письмо, Ваше Величество! Тайное о принце письмо. Ну так что же? Не козни ли то, простите, злых советников вашей супруги. Здорово. Совсем дурашные слова. Освободив принца, вы создадите себе государь, клянусь вам, опасного гибельного соперника. И одни лишь отечества предателей льстицы могут давать такие советы. И еще, осмелись прибавить, Говори уж, разумник, что там еще на бабах развел. Не испытывал, видно, сам тюрьмы, от того и храбришься. Обижать изволите, государь. Сами ведать изволите, кто в счастье приславный манифест о вольностях дворянства поднести к вашему подписанию. Шаг один отныне к освобождению и прочих российских рабов. Но не следует упускать из виду глаза бессмертия одаренных гениев. И его величество король Фридрих ни одного дружески советовал вам остерегаться и покрепче держать в принца Ивана. Дабы чья либо горячая голова от мечтательной дерзости и лжемыслия не вздумала возвести его на престол. Пустяки. суиславство О троне ты речи нет. Кто тебе наврал? Я один, слышишь ты? Один о том могу говорить. Но ведь пожалуй, и правду сказал этот бессердечный и ловкий всезнайка Говорун. У таких советников всегда найдутся резоны, кстати. Опасно, не опасно, а делаю впрямь, надо бы прихитрие ловче обделать.